Глава восьмая. Времени скучать у нас действительно не было. Гоняли нас так, что я не успел прочитать ни слова из книжки о Питере Дженкинсе. По вечерам я, как правило, просто падал в постель и засыпал. Тем не менее, во второй вечер, когда мы надевали ночные рубашки, я всё-таки заметил, что никакого кольца на цепочке у Кристофера на шее больше не было. спрятал с помощью колдовства, подумал я, и тут же провалился в сон. А потом, вы же знаете, как оно бывает. Дни через 3 я понемногу освоился и с распорядком дня, и с тем, что где находится. Стало казаться, что не так уж и сурово нас гоняют. В тот день у меня хватило времени вдоволь позгорать от любопытства на предмет того, что Кристоферу на самом деле понадобилось в столлери. И вообще хватило времени посгорать от любопытства на предмет Кристофера. Он всё так же с тем же высокомерием назвал меня Гранд, и порой мне хотелось его за это треснуть или заорать, что это же моя кличка. Или, в общем, доводил он меня здорово. Но тут он неизменно произносил что-нибудь такое, что я сгибался пополам от смеха и сразу понимал, что он опять мне очень нравится. Странная получалась смесь. А потом настал пятый вечер, полнолуние. Кристофер сказал, «Грант, луна, чтобы ее, светит мне прямо в глаза». И скрепил за навески булавкой так, что темнота в комнате сделалась совсем непроглядной. Я лег, закрыл глаза и подумал, «Ага, он хочет, чтобы я заснул, а сам потом смоется, как уже смывался раньше. Меня это так разозлило». Что я приложил все силы, чтобы не уснуть. Из этого ничего не вышло. Я спал без задних ног и всё же неведомым образом ощутил, как за крестефом тихо закрылась дверь. К этому времени я уже считаюсь сгорел от любопытства, а потому сумел всплыть из глубин сна. Выкорабкался из постели, было холодно. Ни халатов, ни ночных туфель в столлери не выдавали, пришлось быстренько напялить бархатные pantalоны. Потом я стащил с кровати одеяло и набросил на маньяр плаща. Не застёгнутые пряжки pantalон звякали о колени, но я всё равно вылетел в коридор как раз в тот момент, когда Кристофер спустил воду в туалете и вышел оттуда. Я ёркнул обратно в нашу комнату и стал ждать, куда он пойдёт. Ну и дураком же я буду выглядеть, если он просто вернётся и опять ляжет в постель, подумал я. На Кристофер прошёл мимо нашей комнаты и направился к лифту. Я на цепочках крался следом, стараясь ступать на те из холоднющих половиц, которые меньше скрипят. Впрочем, от шагов Кристофера было столько скрипа, что я, в общем-то, мог бы и не стараться. Он вышагивал с таким видом, будто все остальные обитатели чердака Спали мертвым сном. Кристофер прошел мимо лифта, гардеробный, постоял перед решетчатой дверью, из фонаря в потолке на него лился яркий свет, а потом я расслышал его шепот. Нет, похоже, дальше. Он повернулся и зашагал по коридору туда, где на стене была нарисована черта. За ней начиналась женская половина. Должен признаться, тут я едва не отстал, Ведь если меня уволят из столяри еще до того, как я познакомлюсь с графом Робертом и разберусь со своим злым роком, конец всему. Но потом я подумал, раз уж я оделся, пусть и наполовину, чтобы проследить за Кристофером, так теперь надо следить. И я продолжил следить. Я нагнал Кристофера в просторной пустой зале, где в длинный ряд окон вливался яркий белый лунный свет. Дрожа от холода в своей ночной рубашке, он медленно поворачивался на одном месте. "Здесь", повторял он, причём довольно громко. "Я ведь знаю, что здесь. Почему же тогда не могу найти?" "Что ты ищешь?" спросил я. У него вырвалось что-то вроде "фу", а потом он резко повернулся ко мне. Впервые я видел, чтобы Кристофер вёл себя чуть ли не грубо. "Ах", проговорил он. Это ты. А я было принял тебя за привидение кита горбача. Ты что тут делаешь? Я вроде как наложил на тебя довольно сильное сонное заклятие. А я взял и проснулся, сказал я. Чтоб я провалился, ответил Кристофер. Похоже, талантов к волшебству у тебя больше, чем мне казалось. Но ты-то что здесь сделаешь? не отставал я. Тебя уволят, это же женская половина. Ничего подобного, возразил Кристофер. Женская половина там, он указал пальцем. Там тоже нарисована черта, за которую, полагаю, тоже запрещено заходить. Хочешь, пойди, посмотри сам. А эта часть чердака пустует по всей ширине дома, и есть в ней что-то очень странное. Ты сам-то не чувствуешь? Я уже было собирался ответить чушь полная, потому что мне казалось, что он просто пытается отвлечь меня от того, что мне по-настоящему интересно. Я даже набрал было в воздуху, но выпустил его без единого слова, потому что вокруг действительно чувствовал что-то странное. Оно напоминало гудение, которое я ощущал в кабинете у дяди Альфреда после того, как дядя Альфред занимался там волшебством. Только тут это подрагивание было старым, не свежим. казалось, что производит его не человек. Больше было похоже на лёгкое землетрясение, только трясла землю не природа, а волшебство. "Да, тут просто мурашки по коже", сказал я. "И так оно по всему зданию", сказал Кристофер, "хотя здесь ощущается сильнее всего. Я уже облазил всё это чёртово поместье, так что уж я-то знаю. Тут я действительно отвлёкся. хотя прекрасно понимал, что отвлекает он меня нарочно. «Как? Ты даже забирался на женскую половину и в кладовую к мистеру Амосу?» «Да ни за что не поверю». «В винный погреб мне попасть не удалось», — поведал Кристофер огорченно. «Но во всех остальных местах я побывал. В кладовой у мистера Амоса воняет сигарным дымом и спиртным, а у миссис Балдок полная комната куколок». кринолинах. Спальня мистера Амоса будет по роскошнее, чем у графини, но у него круглая кровать, обитая малиновым шёлком. Тут я отвлёкся окончательно, попытался вообразить себе, как мистер Амос ворочается на круглой малиновой кровати. Это оказалось по труднее, чем представить себе графиню в ряду девиц из Кордобалета. "Врёшь ты всё", сказал я. "Мы же почти не раслучались". Кристофер усмехнулся или передёрнулся, обхватил себя руками по верхночной рубашке и сказал: "Грант, какой же ты простафиля, создать собственный фантом проще простого. Вам всем казалось, что я стою у стенки, пока графиня лопает свой ужин. Я же знал, что в это время мистер Амос точно займёт только её. Ты сам подумай, Грант. Много я в последнее время смотрел на тебя, или заговаривал с тобой, когда подавали ужин. Я сообразил, что вовсе не смотрел и не заговаривал. Удивился. Трудно было не отвлечься ещё сильнее, чтобы выпытать у Кристофера, как он это делает. Однако я взял себя в руки. Да ну что ты искал? Давай, рассказывай. Ты ведь мой должник. Грант, сказал Кристофер. Какой ты приставочий. Бегаешь за мной и вынюхиваешь Бутей шейка. Ну так и быть. Расскажу. Только пойдём-ка обратно к себе. Я уже ноги отморозил. Когда мы вернулись в комнату, он надел свою щеголеватую льняную курточку и завернулся в одеяло и простыню. Уже лучше, сказал он. И почему тут по ночам так холодно? Потому что мы высоко в горах. На какой высоте расположен Столлери Гранд? «Три тысячи футов, и ты опять пытаешься меня отвлечь», — поведал я. Кристофер вздохнул. «Ну ладно, я просто тянул время, чтобы сообразить, с чего лучше начать. Наверное, с того, что сам я не из вашего мира. Я из другого, из совсем другой вселенной. Мы ее называем Двенадцатые миры. Тебе трудно поверить в то, что твой мир — не единственный мир в мире, Грант. Да не особенно, сказал я. Дядя Айфред мне рассказывал, что возможно существуют и другие миры, говорил, что всё это как-то связано с вероятностями. Да. Правильно, сказал Кристофер. Одно недоразумение прояснили. Дальше тебе придётся поверить, что я родился кудесником с девятью жизнями. А это куда круче, чем родиться просто волшебником. Уж я-то знаю, о чём говорю, Гранд. И хотя жизни у меня осталось не так много, это никак не влияет на мои силы. И дома, в том мире, где я живу, я учился на так называемого крестоманси. Крестоманси это маг, которого правительство назначает следить за тем, как используется волшебство. Ты пока понимаешь, о чём речь? "Да", ответил я. "А если тебе не по душе эта работа?" Тонко подмечено, сказал Кристофер. Остается одно, сбежать в седьмые миры. Он рассмеялся, правда, довольно печально. Честно говоря, продолжал он, уже даже не прочь был стать крестоманси, но потом я вдрызг разругался со своим опекуном, нынешним крестоманси. Он человек очень серьезный и правильный, из тех, кто и допустить не может, что в чем-то не прав. «Ну, ты понимаешь, о чем я». «А чего бы ему не обучить кого-нибудь другого, с кем бы он лучше ладил», — предположил я. Даже в темноте было видно, как Кристофер качает головой. «Нет. Насколько нам известно, обучать-то больше некого. Судя по всему, Габриэль Дэвид и я — единственные кудесники с девятью жизнями во всех известных мирах». Так что никуда нам друг от друга не деться. Он меня не одобряет, а я считаю его занудой. Но повздорили мы и не из-за этого. У него под опекой много других людей моего возраста. Почти все они живут вместе с ним в замке Крестоманси. И есть у нас одна чародейка из десятых миров, которой нравится, чтобы ее назвали Милли. И это такой особый случай». на приезжает только на каникулы, потому что её родные настаивают, чтобы она училась в пансионе. Последний из них был в Швейцарии. А где это? спросил я. У вас в седьмых её нет, ответил Кристофер. Она расположена в Альпах, затиснута между Францией, Германией и Италией. Германию я тоже не знаю, сказал я. А тевтонские страны? предположил Кристофер. А ты имеешь в виду славяно-тевтонские страны? Догадался я. Про них я знаю. Мама говорит, что тезди, что предки моего отца приехали оттуда во времена завоевания. О том, что история и география здесь совсем другие, мне и без тебя известно, сказал Кристофер. Учили ты меня неплохо. Ты хочешь услышать остальное? Продолжай, попросил я. Так вот, сказал Кристофер. В этой швейцарской школе Милли было очень плохо. Она говорила, что и ученицы, и учителя просто жуть, и их там ничему не учат, а ещё её вечно наказывали только за то, что она не такая, как все. Поэтому на последний семестр она отказалась туда ехать. Но опекун, разумеется, отправил её насильно, потому как ведь так оно положено. Она расплакалась. Как что она никогда не плачет, поэтому я понял, что ей действительно скверно. Попытался сказать об этом опекуну, но он и слышать ничего не хотел. И тут-то мы и повздорили в первый раз. Милли пришла в полное отчаяние и просто сбежала из школы. И сделала это очень хитро, она ведь чародейка. Учителя и опекун решили, что она прячется где-то в двенадцатых мирах. Но это знал с самого начала. что она в какой-то другой серии. Сказал об этом опекуну, но он ответил, что не намерен выслушивать всякие юношеские бредни. Так мы повздорили во второй раз. Ненадолго повисло молчание. Я почувствовал, что Кристофер погрузился в мрачные размышления. Наконец он вздохнул и продолжил. В общем, вскоре после этого я почувствовал, что где бы милли ни пряталась, Она попала там в беду. Я так разволновался, что снова пошёл к Пекуну. Но он, если не вдаваться в подробности, приказал мне заткнуться и выйти вон. Опять ненадолго царило мрачное молчание. Тогда мы повздорили в третий раз. Снова заговорил Кристофер. Он сказал, что они делают всё возможное, чтобы отыскать Милли, чтобы я прекратил зря тратить его время. А я ответил: "Не всё они делают, хотя бы уже потому, что он не желает меня выслушать. Признаюсь тебе, Гранд, не будь он тоже кудесником с девятью жизнями, я бы превратил его в слизняка", так я рассверепел. В результате ты сам отправился её искать, подытожил я. "Когда бы всё было так просто", сказал Кристофер. "Я даже до этого доходил не одну неделю, выяснить" Разумеется, втайне, куда сбежала Милли, само по себе оказалось нелегко. А как я теперь понимаю, это было самой простой частью задачи. Через пару дней я засек ее где-то в этой части седьмых миров, а за несколько часов сообразил, что нужно сделать, чтобы они меня не поймали. Мой опекун считает, что я скрываюсь в 12-м Б, но это только прикрытие. Ради этого я и поехал с цыганами. С тех пор начались задержки. Циган, не понимаешь ли, чуть ли не единственные люди, странствующие из одного мира в другой. Ты хочешь сказать, что эти 2 3 5 кибиты колыжить отправились в другой мир? воскликнул я. Они только этим и занимаются, Грант, сказал Кристофер. И таких таборов очень много, и организованы они куда лучше, чем кажется на первый взгляд. Они движутся из мира в мир по спирали. Этого я раньше тоже не знал и чуть не вздурел, пока они вот так передвигались. Кроме того, они выполняют определённые задачи, хотя по ним и не скажешь. Ты и не представляешь, сколько задержек и заминок приключилось по пути, пока они разбирались с некой катастрофой в первых мирах и так далее, а я сидел и грыз ногти. Не то чтобы добраться до седьмых, он у нас ушёл целый месяц. Наконец мы попали сюда. По счастью, они всегда заезжают в столлери. Мне они сказали, что в столлери есть нечто такое, за чем необходимо присматривать. Хорошего в этом одно. Мой опекун наверняка запутался в моих перемещениях не меньше, чем я сам. Тебе с ним нелегко живётся, да? сказал я. Это гранд, ещё мягко сказано, ответил Кристофер. Если он меня поймает, Мне и вовсе не будет никакой жизни. Видишь ли?» Кристофер осекся, и на сей раз это было не столько мрачное, сколько несчастное молчание. «Видишь ли, Грант, когда я был моложе, я одну за другой терял жизни. И тогда опекун с обычной своей властностью попытался мне помешать, а для этого отобрал у меня одну жизнь и запер ее в сейфе девятью очень мощными заклинаниями. Взломать их может только он один. Пока эта жизнь в него, он может выследить меня где угодно. Да и вообще, это моя жизнь, и я имею на неё право. И поэтому, прежде чем уехать с цыганами, я взломал заклинание, открыл сейф и забрал свою жизнь. Этого он мне никогда не простит, Грант. Золотое кольцо, вспомнил я. Неверняка это и есть его жизнь. Опикун у него, судя по всему, настоящее чудовище. И что ты собираешься делать, когда найдёшь Милли, спросил я. Да не знаю я. В этом-то и загвоздка, Гранд. Не могу я её найти. Я услышал размеренные удары. В темноте было смутно видно, как Кристофер постукивает себя кулаком по коленям. Я её ощущаю, добавил он. Она здесь. Я знаю, что здесь. Я ещё шёл её присутствие, когда мы шли по парку, и постоянно ощущая его в доме. В этой странной части за нарисованной чертой у меня вообще такое ощущение, что я по ней вступаю. Но её здесь нет. Я ничего не могу понять, Грант, и меня это просто бесит. В это время он уже отчаянно лупил себя по коленям. Мне было странно, потому что обычно Кристофер был таким хладнокровным, Да не переживай ты так, сказал я. Как тебе кажется, ей плохо? Она в плену или что-нибудь в таком духе? Да вроде нет. Кристофер немного успокоился, прекратил мутузить себя по коленям и призадумался. Нет в плену, вроде нет, непохоже. Но ей плохо. Скорее, скорее она где-то застряла, причём её застали в расплох, в лабиринте или в чём-то таком. и не может найти, какой поворот ведет к выходу. Похоже, время от времени она впадает в панику. Поначалу я думал, что она устроилась в горничной и подписала какой-нибудь контракт на пятьдесят лет, но я успел перевидать тут всех девушек, и мили среди них нет, даже в ином обличье. «Выходит, ты искал повсюду, кроме винного погреба?» — спросил я. «Да, но я ощущал ее, когда стоял под дверью», — сказал Кристофер. Хотя, если подумать, эта самая дверь находится как раз в середине этой странной части дома, тогда мы должны туда проникнуть, заключил я. Давай уговорим мистера Максима отвести нас туда на дегустацию. А за пределами дома ты искал? Может, в саду есть какой-нибудь лабиринт, там она и застряла. Не забывай, завтра у нас полдня свободны. Пойдём, походим по окрестностям, поищем. «Гранд, ты гений», — сказал Кристофер. «По моим ощущениям, она именно в лабиринте. Вот только получается, что она сидит там уже не первый месяц. Тут какое-то волшебство. Без него она бы давно умерла с голоду». «Столь, Лере, волшебства хоть отбавляй», — заметил я. «Стол, Честере. Все на это жаловались. У нас из-за этого даже телевизор не работает». «Да, магии тут действительно хоть отбавляй», — Согласился Кристофер. Она повсюду. Вот только я не могу понять, для чего нужна больше её часть. Магия здесь держит чужаков на расстоянии, чтобы они не мешали работать других заклинаний, но тут я, похоже, заснул. Что ещё сказал Кристофер, я не помню. Я чуть ли не в следующий момент Грегор забарабанил в нашу дверь и завопил, что мы ленивые тюфики. И чтобы мы немедленно вставали, собирали обувь, а то он пожалуется мистеру Амосу. Ненавижу я Грега, сказал я, когда мы, прихватив корзину, спускались в лифте. Ты не можешь его заклдавать, чтобы он плюхнулся мордой в бутерброды, когда будет подавать чай? Кристофер выглядел бледным, усталым и задумчивым. Заманчивая идея, сказал он. Вот только я-то чувствовал, что он думает про эту свою потерявшуюся Милли. Я бы на его месте больше переживал из-за психоопекуна, но я видел, что Кристофер так разозлился на него, что вообще его больше не боится. Ничего себе, подумал я, и взялся за обычные дела.